Роковой день наступил. Ранним утром я отрядил одного из солдат к воротам приюта, дабы знать, наверное, когда стражники выедут со своей добычей. Хотя я принял эту меру предосторожности по чрезмерной мнительности и беспокойству, она оказалась отнюдь не лишней. Я положился на некоторые лживые сведения, данные мне относительно маршрута, И, будучи убежден, что несчастных должны погрузить на корабль в Ля-Рошелли, я бы зря прождал их на Орлеанской дороге. Между тем, из донесения солдата и я узнал, что их повезут по дороге в Нормандию и отправят в Америку из Гавра. Мы немедленно выехали к воротам Сент-Оноре, держась каждой разных улиц. В конце городского предместия мы съехались вместе. Лошади наши шли резво.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 Я просил его предоставить мне следовать моему решению и немедленно покинуть меня, ибо я боялся, как бы стражники не подумали, что мы намереваемся их атаковать.